Глава восьмая. Справедливое возмездие. Доколе «Да коли положу врагов твоих в подножие ног твоих, Псалом 109. Воскресное вечернее. Смотри, Псалом, не знаю какой. Ианутус де Брагмардо». Папаша, бедуин и курносы одновременно увидели друг друга. Но если мальчишка с первого взгляда прекрасно узнал старика, тот, к счастью, не мог похвалиться тем же. Правда, своим нюхом бывалого солдата сельский сторож чуял, что шалопай, которого он едва мог разглядеть, имеет какое-то отношение к этому новому делу или хотя бы может что-нибудь рассказать или объяснить, поэтому он знаком велел ему подождать и прямиком поковылял к мальчишке. Это сильно озаботило Було, который опасался, как бы старая обезьяна не потащилась в его сторону и не обнаружила склад одежды лонжевернцев – чтобы не дать ему добраться до этого места, Було готов был пойти на все, а лучшим способом по-прежнему оставалось подпустить его поближе и обругать, лишь бы только рядом, как в данном случае, оказались деревья и кусты, чтобы укрыться в них и не быть узнанным. Таким образом, расторопно пошевеливая ногами, можно было заманить старика подальше от поля боя. Однажды Куропатка, увидав своих птенцов, еще не оперенных, в опасности, Було учил эту басню. Птичья хитрость ему понравилась. А поскольку он был не глупее куропатки, раскатистому терруи, который он подражал как никто, у него тоже прекрасно получится отвести Заферена подальше и смыться. Надо заметить, что устраивая этот маленький розыгрыш, Было рисковал и мог нарваться на сложности, самой серьезной из которых было появление в этих местах кого-нибудь из обитателей деревни, отличающихся крепкими ногами и отменным зрением. Тогда бы его выдали сторожу, или даже такое уже случалось. Если бы это оказался родственник, свойственник или просто знакомый, он мог бы фамильярно схватить проказника за ухо и в таком виде привести его к представителю правопорядка. Неприятное положение, как можно догадаться». Однако Було был осмотрителен, поэтому предпочел не рисковать таким образом. С другой стороны, у него не было отчетливых представлений об исходе сражения и о том, как Лебрак руководил войском. По доносившимся до него криком, он только догадался, что была предпринята серьезная атака. Так, но где теперь его товарищи? Важный вопрос. Что до Курносова, то он, как вы понимаете, не терял времени на ожидание сельского старосты. Едва увидев, что тот направляется в его сторону, он стремительно свернул, пригнулся, спрыгнул во враг и помчался к однокашникам, на ходу кричаем, хотя и не слишком громко, чтобы бежали по верху, потому что стерлятник, так он определял присутствие старикана на поле военных действий, шел по низу. Увидев удирающего Курносова, Зеферен сразу понял, что гадкие сопляки снова собираются сбежать от него. Он вспомнил, как Давича один из них показал ему ничем не прикрытую задницу. Нынче вечером он чувствовал боевой дух и припустил рысью, чтобы поймать постреленка. «Потный и запыхавшийся...» Он прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть, как выводок голых, как червяки мальчишек, бежит и скрывается в верхних кустах над сотой, выкрикивая в его адрес оскорбления, в смысле которых у него не было сомнений. Старый сволочь, потаскун, сифилитик, старый козел, эй, нам на тебя насрать, поросята, грубияны, сорванцы, невежи! – отвечал старик, продолжая преследование. Вот погодите, уж я поймаю кого-нибудь из вас, уши оторву, нос отрежу, язык отрежу, отрежу. Бедуин хотел отрезать все. Но, чтобы поймать хоть одного, следовало бы иметь ноги попроворнее, чем его старые ходули. Он обогнул кустарник и осмотрел его со всех сторон, но ничего не обнаружил, и двинулся вдаль, на голос, который показался ему верным следом, но которому тоже предстояло вскоре сыграть с ним злую шутку. Курносы, Гранжебюс и Крикун, все трое одетые, сделали то, что в какой-то момент собирался сделать було, чтобы прикрыть возвращение и одевание товарищей. Они завлекли Заферена через пастбище Шизалана далеко-далеко, к Вильрану, чтобы сбить его со следа, а заодно, надеясь на его слабое зрение, убедить, что мальчишки из неприятельской деревни были единственными виновниками покушения на честь и достоинство старого защитника Родины и представителя закона. Курносый и двое его помощников оговорили заранее все сигналы опасности и сбора и, убедившись, что вражеский лес пуст, перестали выкрикивать оскорбления в адрес бедуина. Сделав крюк, они резко свернули в поля, проползли вдоль стены пастбища Фрико, вновь вернулись в лес и по верхнему рву пробрались в кустарник общинного леса метрах в ста над изгибом дороги, то есть полем боя. В тот момент оно было совершенно пустынно, их поле боя, и ничто на нем не напоминало о недавнем героическом сражении. Но снизу из кустарника они периодически слышали «тиржуи» — позывку ланжеверцев Благодаря этой ловкости, едва не захваченная за Ференом врасплох армия победителей, сумела вернуться в охраняемый Булу лагерь и торопливо, наспех, надеть рубахи, штаны, куртки и башмаки. Озабоченный Було ходил от одного к другому всеми десятью пальцами, изо всех сил стараясь помочь засунуть пол рубах в штаны, закрепить помощи, застегнуть штаны, подобрать кепки, завязать шнурки башмаков и проследить за тем, чтобы никто ничего не потерял и не забыл. Меньше чем за пять минут, чертыхаясь и проклиная этого старого прохвоста сторожа, вечно сующегося туда, куда его не звали, солдаты лонжевернской армии, с истинным удовлетворением нацепив свои одежки, почти довольные своей полупобедой, в которой, правда, не было взято ни одного пленного, разошлись четырьмя или пятью группами, чтобы позвать троих разведчиков, сражающихся с бедуином. — Вот он мне за это заплатит, — повторял Лебрак. — Да, он мне заплатит. Он уже не впервой старается причинить мне вред. Это не может оставаться безнаказанным. Или уж и Бога нет, уж и справедливости нет, вообще ничего. Нет уж, черт возьми, нет, это ему так, не сойдет с рук. И Лебрак стал мысленно изобретать сложные и ужасные планы мести, его товарищи тоже глубоко задумались. — Послушай, Лебрак, — предложил Тентен, — у старика есть яблони. — А что, если пока он охотится за нами, в угодьях Шазалана пойти приласкать его деревья сбивалками, а? Что скажешь? — И перепахать его грядку капусты, — добавил Тижебес. — Перебить ему стекла, — воскликнул страхоглазый. — Отличное предложение, — согласился Лебрак, у которого была и своя идея. — Только сначала дождемся остальных, и потом такое ни за что нельзя делать днем. Если нас увидят, то при свидетелях отправят в тюрьму. Он бессердечная, бесчувственная старая свинья. Так что, знаете, верить ему нельзя. Ладно, посмотрим. «Керруи!» — донеслось из западных кустов. Вот они. брак трижды повторил позывку серой куропатки. Мощный топот возвестил о том, что разведчики вернулись, а группы бойцов, разбросанные по склону, воссоединились. Вот что рассказали бегуны, когда все собрались. Зафирен заверили они, клял, на чем свет стоит этих гадких маленьких сопляков из Велирана, которые явились надоедать порядочным людям прямо на их территорию. Этот тип потел, вытирал пот и задыхался, как запаленная кляча, когда тащит двухтонную телегу. Отлично. Он верняком снова сюда сунется. Надо бы, чтобы кто-нибудь остался последить за ним. Крикун, который уже завоевал авторитет психолога и логика, высказал свое мнение. Ему было жарко, значит, он хочет пить. — Значит, напрямки пойдет в деревню пропустить стаканчик у трактирщика Фрико. — Может, надо, чтобы и туда тоже кто-нибудь пошел? — Да, — подтвердил командир. — Верно. Трое здесь, трое туда, остальные со мной в лес тюре. — Теперь я знаю, что делать. — К Фрико пойдут умники, — продолжал он. — Ты, Крикон с Шаншетом и Перули, просто будете, как ни в чем не бывало, играть в шары. Було останется здесь, спрячется с двумя другими в карьере. Нужно внимательно смотреть и хорошенько слушать, что он скажет. Когда старик отойдет подальше, а мы будем знать, что он собирается делать, встретимся в конце дороги на Донзе, возле памятного креста. Тогда посмотрим, и я скажу вам, как мы решим». Крикун заметил, что ни у него, ни у его товарища нет шаров, и Лебрак великодушно дал им целую дюжину, заодно со старик, чтобы они могли достойно исполнить свою роль и следить за сторожем. На последнее наставление командира, исполненной уверенностью в себе, Крикун ухмыльнулся. «Не запаривайся, старичок, обязуюсь лично всадить шар в его старую задницу». И они незамедлительно рассредоточились. Лебрак с основным составом войска отправился к лесу-тире и, прибыв на место, тут же приказал своим людям сорвать с больших деревьев самые длинные стебли ломоноса или климатиса, какие смогут найти». «Зачем?» — спросили они. «Чтобы курить? Ха-ха! Сделаем себе сигары! Класс! Главное, не порвите их!» — продолжал Либрак. «И соберите как можно больше. Потом сами увидите, зачем. Ты, курносый, будешь залезать на деревья, чтобы отрывать их. Поднимайся как можно выше. Нам нужны длинные куски». «Есть!» — отвечал его помощник. «Во-первых, нет ли у кого случайно бечевки?» — спросил командир. У каждого нашлось по обрывку длиной от одного до трех футов. Солдаты предъявили их». оставьте себе да заключил он в ответ на заданный самому себе вопрос оставьте себе и давайте искать ломонос обнаружить его в старых зарослях оказалось несложно вот уж чего там было в избытке вдоль стволов старых дубов вязов грабов берез дикой груши почти всех деревьев поднимались ползли цеплялись своими листьями сусиками гибкие и твердые узловатые стебли растительные живые змеи Они стремились взобраться к небу, чтобы завоевать свет и с каждой зарей выпивать большой глоток солнца. Почти везде на земле виднелись старые сухие ветки, твердые и негнущиеся, распадающиеся на волокна, как переваренная говядина. От них к вершинам карабкались гибкие и крепкие побеги. Курносы лазал по деревьям, Тита и геняр тоже. Под бдительным взглядом Лебрака они неустанно трудились. У них здорово все получалось». Каким бы толстым ни было дерево, курносый, точно античный воин, атаковал его и смело перехватывал поперек туловища. Иногда его руки оказывались слишком короткими, чтобы полностью обхватить ствол. Ну и что? Его плоские ладони, точно присоски, цеплялись за все углубления коры. Ноги сплетались, обвивая ствол подобно кривым виноградным лозам, а мощные колени одним махом подкидывали его на тридцать или пятьдесят сантиметров вверх. Там он снова цеплялся ладонями, снова напрягал мышцы ног и за пятнадцать-двадцать секунд уже добирался до первой ветки». Дальше все уже происходило быстро. подтягивание на предплечьях и груди, потом колени достигали этой неподвижной цели и располагались на нужной высоте. Затем ступни без промедления занимали место колен, и подъем к вершине совершался столь же естественно и легко, как по самой удобной лестнице. Вскоре лиана падала им в руки, потому что у подножья дерева один из друзей с острым ножиком отрезал стебель на уровне земли пока трое или четверо других мальчишек тянули его со всеми предосторожностями сверху и, наконец, спускали вниз. Как часто под Пасхи проделывали это летом, чтобы на Иванов день украсить венками из цветов и листьев рога своих животных. Клематис, плющ, васильки, маки, ромашки, скобиозы добавляли свои оттенки к темной зелени сплетенных венков. Мальчишки соревновались в щедрости и умении. И какая была радость видеть, как вечером славные ясноглазые коровки тяжелым шагом, позванивая колокольчиками, возвращаются в свои стойла, украшенные цветами и венками, точно майские невесты. По возвращении домой букет вешали снаружи, под навесом, возле входа в кухню, среди старого железного хлама и целых вязанок коз, и оставляли его среди этого мерцающего простецкого арсенала сохнуть до следующего лета, а иногда даже дольше. Но сегодня речь шла не об этом. «Давайте быстрей!» — поторапливал Либрак. Он заметил, что уже темнеет, и над мельницей в Вильгране собирается вечерний туман. Собрав добычу, — Мысленно произведя в уме сложные математические вычисления и тщательно измерив вытянутыми руками имеющиеся в их распоряжении растянутые стебли, командир принял решение через ограду дороги на Донзе уходить к перекрестку с памятным крестом. У Лебрака было четыре основных куска, каждый длиной около десяти метров и еще восемь покороче. «По пути». Настоятельно порекомендовав не сломать длинные стебли, он отдал приказ по мере возможности связать короткие подва, и пока шестнадцать его солдат несли эти боевые орудия, а другие смотрели на них, он, генерал, впал в глубокую задумчивость, в кое пребывал до самого прихода к месту встречи. «А теперь что делать, Лебрак?» — поочередно спрашивали мальчишки. Постепенно темнело. «Посмотрим», — уклончиво отвечал командир. скоро уже пора будет по домам заметил один из малышей остальных еще нет ни было ни крикуна что они делают что там со стариком бойцы теряли терпение а таинственный вид главнокомандующего не способствовал всеобщему умиротворению а вот и было со своими людьми обрадовался курносый ну уже было так вот начал тот он пошел по большой дороге по низу и нам бы пришлось долго дожидаться его если бы меня не осенило Он должен был снова спуститься к лесу и выйти на дорогу по узкой тропке, которая начинается от просеки. Он размахивал руками, точно как Кенкен, -Кен, когда напьется. Похоже, он страшно взбешен. — Тежебюс, пойди глянь, что там делает Крикон. Скажешь ему, чтобы сразу пришел и доложил мне, что происходит. Покорный Тежебюс в припрыжку умчался выполнять поручение. Однако в тридцати шагах от отряда его остановила едва слышные Теруи. — Это ты, Крикон? — «Иди скорее, старик, быстренько доложи, как там дела». Через пару секунд они были на месте. Отряд окружил крикуна, и тот стал рассказывать. Пятнадцать минут назад, когда они втроем преспокойно играли в шары перед заведением Фрико, туда притащился красный, как помидор, бедуин. Они хором поздоровались с ним, а старикан ответил. «В добрый час. Во всяком случае уж вы-то хорошие мальчики, не то что ваши товарищи, сборище негодяев и грубиянов. Вот я им задам». Крикун глянул на сторожа зенками размером с амбарные ворота, что ясно свидетельствовало о его изумлении, а потом ответил господину Зеферену, что тот наверняка ошибся, что в такое время все их товарищи уже точно дома и помогают маме пополнить запасы воды и дров на завтра или же вместе с папой ухаживают за животными на скотном дворе. — Ах, вот оно что! — воскликнул Зеферен. — А кто же тогда только что был на соте? «Этого, господин сторож, я уж и не знаю, но не удивлюсь, если это окажутся велеранцы. Знаете, еще вчера они отколошматили и побили камнями братьев-жебюсов, когда те возвращались в Вернуа. Они очень невоспитанные мальчики», — лицемерно добавил Крикун, чтобы польстить антиклерикализму старого вояки. «Одно слово, святоши». «Так я и думал, черт бы их побрал!» — проворчал бедуин, скрипнув остатками зубов. «Мы ведь помним, что лонжеверн был красным, а бельран — белым». «Да, черт побери, я так и думал. Дурное воспитание — вот их религия. Показывать задницу порядочным людям поповская тродия, разбудничье тродия. Ох, негодники, вот я кого-нибудь из них поймаю». И с этими словами, пожелав мальчишкам хорошо поиграть и всегда быть умными, он зашел к Фрико пропустить свой стаканчик. «Он наш умирал от жажды!» — продолжал Кайкон. «Правда, мучился он недолго. Теперь потягивает уже второй. Я там оставил Шаншета и Перули. Пусть следят за ним и предупредят нас, если он выйдет до моего возвращения». «Отлично!» — сразу повеселев, похвалил Лебрак. «А теперь скажите, кто из вас может еще ненадолго остаться здесь? Нам не обязательно быть всем вместе, даже наоборот». Согласились восемь человек, разумеется, командиры. Дольше всех принимал решение Гамбет, ведь он жил очень далеко, но Лебрак указал ему на то, что братья Жебюсы остаются, а раз уж он самый проворный, его помощь обязательно пригодится». Рискуя, если не найдется подходящего алиби, получить дома солидную взбучку, он стоически согласился с доводами главнокомандующего. «Чтобы всех остальных дома не дрючили, уходите», — предложил Лебрак. «Мы отлично обойдемся без вас, а завтра расскажем, как все прошло. Сегодня вечером вы скорее будете нам мешать, так что спите спокойно, старикан заплатит нам по счетам, а главное», — добавил он, — «рассредоточьтесь, не ходите ватагой, а то вас увидят и что-нибудь заподозрят». А нам этого не надо. Когда в отряде остались только Либрак, Курносый, Тентен, Крикун, Було, братья Жебюсы и Гамбет, генерал изложил свой план. Они молча, волоча за собой веревки из ломоноса, спустятся по главной деревенской улице, пойдут в нужное место и встретятся между двумя навозными кучами. Двух групп по двое мальчишек достаточно, чтобы устроить поперек дороги на пути сторожа предательские ловушки. Он споткнется, завалится на землю и будет выглядеть еще более пьяным, чем на самом деле. Таких засад на дороге они соорудят четыре. Мальчишки так и сделали. Спустились по улице, одну веревку оставили возле навозной кучи Жан Батиста, другую у Гракула, было и Тижибюс должны были вернуться к последнему, Крейкон и Гранжебюс к предпоследнему, а пока все они продолжали идти вперед. Було, руководитель засады, остановился со своим товарищем возле навозной кучи Бато, а в это время Крикун и его компаньон уже обосновались у Дани. Другие пошли сменить на вахте Шаншета и Перули, которых сразу же отправили домой, после чего пристроились у окна, чтобы поглазеть, что поделывает старикан. «Он уже приступил к третьему абсенту и разглагольствовал, что твой депутат на своей реальной или воображаемой трибуне». скорее воображаемый, потому что было слышно, как он говорил. «Да, в тот день, когда я собрался идти в отпуск из Алжира в Марсель, черт побери, я прибыл в порт, а корабль только что отчалил. И что же я делаю? Там оказалась местная бабенка. На берегу она стирала бельишко». На счет раз, даже не разглядев содержимого корыта, я переворачиваю его, прыгаю внутрь и грибу прикладом своего ружьяца в кильватере корабля, так что в Марсель прибываю, Хе, можно сказать, раньше него. У них было полно времени. Гамбета оставили в засаде позади кучи хвороста. В нужный момент он должен был предупредить обе группы, а также Лебрака с помощниками, что Заферен вышел. А пока он мог слушать рассказ о последней встрече бедуина с его старым дружком, императором Наполеоном Третьим. «Так вот, значит, проходил я как-то в Париже возле Тюэльри. Дай, думаю, зайду поздороваюсь с ним. И тут, ба, кто-то хлопает меня по плечу. Оборачиваюсь, он. Ах уж этот мне зеферрен говорит он. Вот так встреча. Зайдем-ка промочим горло. Жени!» — крикнул он императрице, — это заферен, мы хотим выпить с полосника два стакана. А в это время трое шутников спустились в деревню и подошли к жилищу сторожа. Через окошко сарая Лебрак залез вовнутрь, открыл своим товарищам маленькую дверь, и все трое, минуя пару коридоров, проникли в квартиру бедуина, где добрых четверть часа Предавались таинственному занятию среди леек, чугунков, фонарей, канистры с бензином, шкафов, кровати и печки. После чего, когда тируи Гамбета возвестила о возвращении их жертвы, они ретировались так же незаметно, как вошли. Сообщники живо перебежали ко второму посту Бло, куда прибыли до появления бедуина. Папаша Зефирен поведал в последний раз в Рико свои истории о Боробье и Шаколье, рассказал об Акулье, которое портит рейд Алжира, вспомнил, как однажды, когда они купались, одно из этих мерзких животных искусало одного его приятеля, и море целиком окрасилось кровью. После чего, покачиваясь и шаркая подошвами, папаша Зефирен покинул заведение под насмешливыми взглядами хозяина и его супруги. Дойдя до владений Дани, он, бац, первый раз растянулся, всеми словами проклиная эту гнусную дорогу, которую чертовски хреново содержал дорожный рабочий папаша Бреда. Бездельник, отслуживший всего семь лет и якобы принимавший участие в итальянском походе. Что за чушь! Провалявшись так некоторое время, он поднялся и двинулся дальше. «Надеюсь, теперь он убрался», — рассудил Фрико, закрывая дверь. Чуть дальше Лиана Було, предательски растянутая под ногами у Заферена, заставила его скатиться прямо в канаву с навозной жижей, а двое заговорщиков в полном молчании улепетывали во тьме, унося свою веревку. Возле навозной кучи Гракула он снова растянулся, чертыхаясь, и во всю силу своих легких понося эту поганую страну, где темно, как у негра, в заду. Привлеченные шумом жители выходили на пороги своих домов и судачили. «Да, похоже, здорово нынче напился старый вояка. Видать, шибко хватил лишнего». И пятнадцать или двадцать пар глаз смогли заметить, что, не пройдя и двадцати шагов, старик, вопреки всем законам равновесия, снова свалился, как это нередко случается с пьянчушками. «Да ведь я ж не так пьян, черт возьми!» Бурматал он, потирая шишку на лбу и разбитый нос. «Я ж почти ничего не пел. Эта злость ударила мне в голову. Ах, негодники!» Его штаны превратились на коленях в сплошную дыру, и понадобилось целых пять минут, чтобы он смог откопать ключ вместе с перочинным ножом, кошельком, табакеркой, трубкой, кесетом и спичечным коробком, завалившийся в кармане под большой клетчатый носовой платок. Наконец он вошел в дом. С любопытством следящие за ним восемь пострелят, с первого же его шага услышали грохот падающих леек. Так и предполагалось. Они для того их и расставили. Наконец старикану удалось расчистить себе путь и пробраться к небольшому углублению в стене, где он хранил спички. Он чиркнул одной из них о штаны, о коробок, о печную трубу, о стену. Она не вспыхнула. Он чиркнул второй, потом третий, четвертый, пятый, обо что бы ни чиркал, никакого результата. «Чирка-чирка, чиркой — ухмыльнулся курносый, который собственноручно смочил все спички водой. «Чиркай, хоть развлечешься!» Зихверену наскучило чиркать впустую, он поискал спичку в кармане, чиркнул ею, она вспыхнула, и он хотел зажечь керосиновую лампу, но фитиль тоже оказался сноровым и ни за что не хотел заниматься». Зато Зефирен разгорячился. «Черт побери! Черт побери! Черт побери! Это хреновое свинство! Ах ты, черт! Зажигаться не хочешь! Так ты, значит, не хочешь зажигаться! Ах, вон оно что! Черт побери! Так вот на же тебе!» И он со всего размаху швырнул лампу от печь. Стекло разлетелось в дребезги. «Да он так свою хибару подождет!» — заметил кто-то. Никакой опасности, ответил Либраг, который заменил керосин остатками вина, болтавшимися на дне какой-то бутылки. Совершив свой подвиг, старик в потемках наткнулся на печку, опрокинул несколько стульев, поддал ногой лейки, пошатался среди чугунков и кастрюль, поорал, почертыхался, проклял весь мир, упал, поднялся, вышел вон, вернулся и, наконец, усталый и разбитый, не раздеваясь, улегся в кровать. Там на утро. его обнаружил сосед. Посреди неимоверного разгрома, который вовсе не был похож на произведение искусства, он храпел силой органной трубы. Чуть позже по деревне пошли слухи или брак с товарищами потихоньку посмеивались над ними, что папаша-бедуин накануне вечером нарезался, как свинья, выйдя от фрико, восемь раз упал, а, вернувшись к себе, перевернул все вверх дном, разбил лампу, надул в постель и навалил в чугунок».